Глава сороковая «Они отступают!» Довольно крикнул Рубака, наступив очередному поверженному врагу на чешуйчатую грудь. «Неплохой улов, я вам скажу! Два почти целых скорпиона и масса доспехов! Думаю, мы сломили их сопротивление надолго, и уж точно обратно они не сунутся!» «Я бы так уверен не был!» Донесся из-под полного шлема глухой голос спасшего меня магистра. В последнее мгновение он успел поставить передо мной свой щит. Грохот вышел такой, что на мгновение отвлек и друзей, и недоброжелателей. Этого хватило, чтобы я оправился от удара и, собрав кровь только что погибшего ящера, запустил ею в наводчика». В последний момент тварь сумела отвернуть морду, но все равно получила рану, прошедшую через половину черепа. Этого оказалось достаточно, чтобы Кахаша с десятком других крыс атаковала его со всех сторон и в неистовом порыве перегрызла глотку. После этого мне вновь стало не до того. Из двух десятков ящеров сбежать успела от силы пять. «Разведка, вперед!» «Наступайте им на пятки, но не лезьте в драку! Ксиулан, возьми шершня!» «Есть!» Дворфика метнулась вперед, растворяясь в полутьме коридора. Несколько крыс дернулись было за ней, но их остановила серая глава. «Тебе нужно отдельное приглашение? Вперед! Разведка и понимание того, что нас ждет! Сапа, забирай скорпионов, приведи их в рабочее состояние! Хребет, на передовую!» «Нужно закрепиться как можно дальше. Этот лесок нам очень и очень пригодится. Готовьте укрепление. Уж лучше здесь, чем возвращаться к крепости на шестом». «Этот лес слишком ценен», — возразил Гросс. «Это настоящее чудо. Растения, живущие без света светило. Ни в коем случае нельзя их рубить, пока мы не поймем, как их можно рассадить по другим этажам». «Да и стены! Вы видите? Их будто выплавили в камне, они обтесали!» «Хорошо, двигаемся вперед, но вы сами это предложили. Рубака, на тебе искатели и вторая линия, пока Вокра не вернулся. Попробуй вычленить все ценное. Мы с Дрогой и Магистром пойдем вперед. Китобои, не отставать!» Прикрываясь толстыми башенными щитами Тпрова и его названного сына, отряды начали спуск а я чуть задержался, выкачивая быстро окисляющуюся и сворачивающуюся кровь. Как бы то ни было, но удобрили землю мы сегодня знатно. Деревца нам должны сказать спасибо. Хотя и я запас себе набрал на пару длинных копий. А вообще, пора всерьез задуматься о кувшинах, которые на себе носит барон, или бурдюках, Я и так из-за магии набрал существенно веса, аж пузо наружу торчит, хотя пара заклинаний крови и становлюсь стройнее некуда. Несколько десятков крысолюдов и десяток ящеров обеспечили меня почти литровым запасом крови, который приходилось тащить на себе в виде толстого полужидкого доспеха. Кто-то скажет, что кровь — это всего лишь красная вода, ну или зеленая, как в моем случае. Но будет прав только на 75%. Остальная четверть — сухой остаток и эссенция, которая связывает его, позволяя применять магию воплощения. Но убери жидкость, и масса окажется недостаточно для создания оружия и брони. Твердо вознамерившись, как можно скорее избавиться от груза, я двинулся вперед. Промеж причудливых деревьев, растущих в правильном шахматном порядке, мимо почти идеально ровных стен, не знавших прикосновения резца или воды. Нет, влаги здесь оказалось предостаточно. Она легким туманом стояла на коротком переходе седьмого уровня, но ни озера, ни даже ручейка видно не было. Смутные воспоминания с трудом пробивались через маску реальности. Я уже видел такие стены. Уже жил в них, там, на плане демонов. Звуки битвы, раздавшиеся впереди, отвлекли меня от тревожных мыслей. Сбежав по истертым от тысячелетий использования ступеням, я оказался охвачен паром. Здесь тоже стоял лес, но столь плотный, что пробраться можно было только по широкой протоптанной тропе, на которой и проходило сражение. Папоротники и мхи выхватывали из темноты сошедшихся в смертельной схватке врагов. Болт! Я вложил слишком много крови в заклинание, и вместо стрелы в строй противника ударило тяжелое кровяное копье. Слишком медленное для того, чтобы пробить железные доспехи. Достаточно массивное, чтобы заставить первого из ряда ящеров пошатнуться и позволить юрким крысолюдам проникнуть в ряды врага. На этом успех закончился. В густой листве было непонятно, где враги, а где друзья. Рептилии не были теплокровными так что я с огромным трудом различал их слепозрением, а бить наугад в такой свалке все равно, что дарить противнику победу. Хребет, очевидно, решил так же, потому как сейчас на передовой остались только щитоносцы да магистр жизни с драконидом. От могучих ударов этой пары содрогались даже великанские ящеры, но продвижение шло крайне медленно. Оставшись без разведки, я не мог прицелиться, так что вынужден был полагаться на союзников, которые, к слову, не подвели. «Назад!» — раздался знакомый голос Сапы. Гроас с удовольствием последовал призыву, оттаскивая названного сына, увлекшегося дракой. Ящеры же, посчитавшие, что это наша слабость, поспешили развить наступление, выйдя на заранее подготовленную позицию из пока еще двух осадных машин. Титивы скорпионов гулко щелкнули, и первых пятерых защитников отнесло в сторону. Большинство погибло на месте, некоторые еще трепыхались, но это было неважно. В бой вступили питомцы, отведенные с шестого уровня и свежее подкрепление толпы бронированных многоножек. Они шли в с плюющимися кислотой слизнями. Вот уж где удалось отвести душу. Крысолюды сражались с тварями на примерно одном уровне, а мне оставалось лишь сосредоточиться и колдовать. Веер-игл. Базовое массовое заклинание, которое я создал, изменяя структуру заклинания типа дротик. Брал изначально десяток, объединив их в пучок с разлетом от своего запястья. Против и крабов, покрытых панцирями, совершенно бесполезная трата запасов крови. Мои пятисантиметровые иглы просто разбивались красными брызгами, не нанося совершенно никакого урона. Но зато против слизней это оказалось чрезвычайно полезное оружие. Желеобразные тела прошивались миниатюрными снарядами насквозь, повреждались нервные центры и разрывались полости с кислотой. Те смешивались с внутренними жидкостями, приводя практически к мгновенной смерти существа пара залпов, и хотя мой запас крови просел на десяток литров, но и опасность ядовитого обстрела почти сошла на нет. А вот с бронированными пришлось сложнее. Я едва успел поймать на щит очередную тварь, жадно вгрызшуюся своими челюстями в кровяную броню. Длинный клинок отлично вошел в пасть насекомого, рассекая его изнутри, но был не в состоянии пробить подозрительно знакомый черный панцирь. И хотя после того, как я отбросил тело, на мече остался слой слизи, догадка не покидала меня. Лиска! заклятие парализации! Вместе! Три, два, один, стоп!» Придильщик запылал под кожей от силы отданного приказа, но эффект проявился мгновенно. Десяток сороконожек встали, как вкопанные. Ломайте их полностью, пока мы держим заклятие! Поняли! крикнул хребет. А их, ребята! Молотами! Сменив оружие с мечей на более простые и тяжелые булавы, Воины передовых отрядов начали крушить плотные хитиновые доспехи, усиленные магией вызова. Других причин, почему насекомые столь напоминали вызванных мной шершней и пауков, я назвать не мог. Симбиоз живого и демонического. Впрочем, именно таким была Лиссандра, легко поддерживающая заклинания, даже не поднимая рук. Зато маленькие рожки на ее лбу усиленно светились красным. Вот что значит сила перерождения. «Залп!» — не успокаивался Сапа. «Над головами, что прям под потолком самым!» Под его командованием отряд дикарей восстановил работу скорпионов и теперь расточительно расходовал скопившийся боезапас. Стрелы, каждая из которых претендовали на роль копий, зачастую царапали потолок, но силы их даже на излете хватало, чтобы отбросить противника, заставляя задуматься об отступлении. «Граф, мы здесь!» — раздался крик Рубаки. И под частый топот ног на восьмой уровень выкатили долгожданные всадники на кабанах. Мощные приземистые звери, облаченные в доспехи, расшвыряли оставшихся сороконожек, высвобождая мне правую руку. Тут же вернувшийся в ладонь длинный меч с треугольным лезвием не остался без работы. Мы сошлись с особенно крупным ящером один на один. И честно скажу, был бы у меня в руках не щит, а двуручник, пришлось бы мне туго. Но благодаря новому нагруднику и частично восстановившейся подкожной броне, я без особых проблем принимал даже самые серьезные удары чудовищного меча на щит. Сталь гулка звенела от столкновений с плохо закаленным железом, и оно ощутимо гнулось, отчего противник все больше впадал в ярость. С каждым ударом, в который он вкладывал всю свою силу, ящер отшатывался, давая мне возможность провести контратаку. И хотя мне не сразу удалось пробиться через его броню, но спустя несколько раундов кровотечение уже было заметно невооруженным взглядом. Противник тяжело дышал, с трудом отводя руку для очередного удара и я не стал давать ему такой возможности, шагнув вперед и нанеся длинный глубокий укол в шею. Схватившись за булькающую рану, враг обессилев опустился на колени. Он думал, что бой окончен, что теперь можно наконец отдохнуть, но не в мою смену. Отбросив слабо сопротивляющуюся руку в сторону, я засунул кончики пальцев в разрыв между костяными пластинами. Даже павшие враги будут работать на меня. Каждый внесет свой вклад в победу. Глаза ящера закатились, тело билось в последней агонии, и толстый жгут крови перетекал в мой личный запас. Сражение еще не окончено. Глава сорок Болт, веер, болт. Заклинания сыпались одно за другим, срываясь с моей ладони. Усталость все плотнее давила на плечи, просаживая небесконечную выносливость. Но запасы крови не уменьшались, на каждого убитого приходилось два новых врага. Ящеры стояли насмерть, ограждая свои владения все новыми укреплениями, тут и там, появляющимися среди подземных джунглей. В конце концов мы прорвались через заросли и оказались на покрытых толстым слоем пара полях кипящих озер. В последний раз за сегодня ящеры отступили, скрылись в тумане, а вскоре вернулись разведчики и доложили, что на той стороне нас ждет каменный оплот, настоящая крепость, укрытая от взора. Атака с наскока была исключена, тем более, что обессилившие в сражении крысы падали от усталости. Вся их ловкость и скорость испарились, а животы буквально прилипли к позвонкам. Самые смелые уже бросились к горячим озерам, в которых рядочками обильно произрастали странные, невиданные мною ростки какого-то зернового растения. «Дальше двигаться нельзя!» Хмуро остановил меня хребет, когда от заклинания пал очередной неосторожный воин врага. «Без стенобитных машин против крепких ворот не пробиться, да и отдохнуть бы вам не мешало!» «Некогда!» — отмахнулся я от командира полусотни, хотя уже понятно было, что он абсолютно прав. Сил оставалось все меньше, и расходовались они куда быстрее, чем запасы крови. Войска противника надежно спрятались за каменными стенами крепостницы, и, судя по брошенному на водных полях инвентарю, не только они. Видно было, что до последнего момента происходила жатва. Рабочие ящеров собирали все, что могли. «Кси, где моя чертова разведка?» «Здесь, господин!» — ответила запыхавшаяся девушка. «Если вы про стены, то там все глухо, мы их кругом оплыли, ни трещинки, ни ходочка. Только если они сами мост подвесной надумают опустить, тогда попадем». «Мост», — говоришь. Прикидывая, сколько понадобится хлора, чтобы потравить всех внутри, я подошел чуть ближе, и в следующую секунду стрела ударила о щит Гроаса, которым он меня прикрыл. «Не выйдет», — жестко заметил магистр. «Вы ведь опять о газе думали? Они не теплокровные, воздух слишком влажный, газ не подействует, а даже если и да, они разумны, и это признано империей. В отличие от крысолюдов, ящеры проживают на многих территориях Алтарсии, и мне о них точно известно. И торговля налажена, и... в общем, только если вы хотите попасть в тюрьму». «Спасибо за совет, господин преподаватель». Хмыкнул я, оценивая дальность стрельбы. Шагов четыреста. Скорпионы, может, и попадут, но прицеливаться придется через вызванных насекомых, что, мягко скажем, не самое простое занятие. А учитывая, что в прошлый раз их уничтожили еще на подлете, то и вовсе безнадежное. Придется дождаться доспеха. Надеюсь, транспортировка займет не слишком много времени. Мы разобьем временный лагерь, кивнул хребет. «Вы можете подняться в крепость, если хотите. Там будет безопаснее». «И пропустить возможную заварушку? Ни за что! Тащите палатку и ставьте ее на границе леса». Уже через пятнадцать минут я наслаждался травяным отваром, чуть ли не наполовину состоящим из меда. Тоже вот, Василиса меня словно на убой кормит. То почти чистое мясо, то сладости столько, что скулы слепаться начинают. Но организм все принимал на ура, видно, не самое худшее предложение было. А ведь говорят, что если не нравится кому пища, значит, телу она не требуется, во вред идет. У меня же все мгновенно исчезало, пополняя подкосившиеся силы. — Как вы, господин? — поинтересовалась чуть отстраненно Васька. — Тебя что-то смущает? — Да нет, просто странно это все до жути. — потупила взгляд девушка. «С того времени, как спустились, вас будто кто подменять начал. Постоянно в бой рветесь, травите, убиваете мечом и магией. И будто нравится вам все такое. Может, и раньше так было, да я не замечала». «Только не говори, что ты тоже крысам сочувствовать собралась». «Не то чтоб». Замялась еще больше Василиса, а потом посмотрела наружу. Там до крайности исхудавшая кахаша жадно поедала сухие лепешки и хлебала прямо из миски, по собачьи, неаппетитно выглядящую кашу. «Все же они живые, за вас сражались, а вы с ними так, как со скотиной. Нехорошо это». «Ты верно заметила, нехорошо, все это нехорошо. А представь, только представь на секунду, что все они...» Все это огромное крысиное воинство вырвалось бы наружу, прямо в подгород, а потом растеклось бы по всей северной столице. Что тогда? Сколько бы мирных, ни в чем не повинных жизней было загублено? Меньше, чем при вашем походе. Нахмурившись, проговорила Ксиулан, обедавшая вполне приличной походной похлебкой. Что, мне не говорить? Да нет уж, продолжай, разрешилась. Как скажете? Пожала плечами дворфика. Там, на поверхности, куча стражи, да и сам под город это не место для слабых. Мы бы выдержали. В крайнем случае залили бы все маслом, да подожгли. Проходов-то раз-два я обчелся. Так и гвардия, вы посмотрите, здесь, на открытой местности, как ловко сражается, а коли приказ бы наверху поступил. Доля, правды, в твоих словах и вправду есть. Удерживать оборону всегда проще, чем атаку вести. И в нормальных условиях, если мне память не изменяет, соотношение сил должно один к пяти, а то и к десяти быть. Но мы так и поступали. Шли вперед и никогда не атаковали первыми, только защищались. Ну а то, что территория мне подконтрольная в результате исключительно самозащиты увеличилась в восемь раз, так тут ничего не поделать. Империя же тоже ни на кого первая не нападала никогда, но как-то сумела от моря до моря раскинуться. Плохой пример тут же возразила Лиссандра. «Нужно не забывать, что у императора есть длань. Он несет мир на все земли, до которых ее персты дотягиваются. И что-то пока не видно, чтобы мы хоть что-нибудь, кроме разрушения, уготовили местным». «А ну хватит. Можете ваши возражения при себе оставить. У нас тут война идет. Моя задача крайне простая, и я должен ее выполнить. Победить короля ящеров» и желательно так, чтобы все остальные заткнулись и носа своего в наши дела не совали. Лучше всего без больших потерь в наших отрядах. И если вы еще не ослепли от морализаторства, именно этим я и занят». «Простите, господин, я не подумала». В пол поклонилась Василиса. «Все нормально, незачем кланяться. Давайте лучше отдохнем как следует. Впереди осада, и что-то мне говорит о том, что она не будет легкой». Сняв доспех, я завалился на лежак. «А я, пожалуй, еще почитаю», — хмыкнула Лиска, опять погружаясь в фолиант связи магии души. «Ее бы трудолюбие, да в военное русло! Хотя с разведкой и передачей вызванных насекомых она сослужила мне прекрасную службу. Без этой способности было проблематично не только проводить массированную разведку, но и создавать угрозу одиночным целям» отвлекать, а при должной удаче и уничтожать особо опасных врагов. Да и помощь с насекомыми оказалась существенной. Пользу Василисы тоже переоценить было сложно. Только благодаря ее заботе и регулярной подпитке я мог не волноваться о постоянно просаживающейся выносливости во время сражений. Да и сейчас, пусть и после недолгих раздумий, но она присоединилась ко мне на небольшом походном матрасе. Правда, ни на что особенно не рассчитывая в нашей обстановке. Я думал, что прижавшись к ее мягкому теплому боку и обняв девушку, засну скорее. Однако меня постоянно отвлекали посторонние шумы прибывающих войск. И видение. Стоило обстановке вокруг чуть успокоиться, и я вновь погружался в калейдоскоп непонятных картин без звуков, со смазанными цветами и размытыми лицами. Будто видел чужие воспоминания, очень старые. Группа демонов, цвет их кожи и рост не оставляли места для сомнений, носилась по уровню со странными предметами в руках. Они поливали стены быстро застывающей жидкостью, но сверху из потолка и стен неумолимо сочилась вода. Они ругались, кричали и спешили, но сделать не могли ровным счетом ничего. Стихия была сильнее. Само по себе видение было коротким, но повторялось раз за разом, даже когда я закрывал глаза. И только отупляющая усталость да легкое покачивание подруги позволили мне наконец уснуть. Темная комната с едва светящимся потолком была давно и хорошо знакома и одновременно почти неузнаваема. Белые поверхности стали матово-серыми от пыли и времени. Дверь с тихим шипением открылась, и на пороге появился старец, в котором я с огромным трудом узнал Себастьяна. Не спеша, гордо, но в то же время беспомощно, сам осознавая всю странность своей походки, он прошел мимо меня и, стряхнув рукой пыль, сел на табурет возле ложа. «Давно не виделись, приятель!» Он слабо улыбнулся краешками губ. «Прости старика, что забросил эти бесполезные свидания, но право дело, ты сам должен понимать, как это в последнее время тяжело. Вот молчишь, значит, согласен». Откинувшись назад, так что почти исчез из моего поля зрения, он несколько раз покачался взад-вперед, прежде чем продолжить. «Жизнь, она такая беспокойная, не то что у тебя. Внуки вот». С одной стороны, радостно видеть этих мелких мерзавчиков, а с другой — такие маленькие, суетливые и наивные. Они еще не понимают, что вся их жизнь останется здесь, в этих стенах, навсегда. Рады обманываться, а я... Я просто не могу сказать им, что больше нет зеленого леса, полей, рек, и не будет никогда, потому что несколько человек — не справились». Он тяжело вздохнул и, прикрыв глаза рукой, сидел так некоторое время только для того, чтобы, оперевшись о край моего ложа, подняться. «Может, хоть у тебя все хорошо? Судя по показателям, ты еще жив, а значит, должен быть там, рядом с ядром, в мире полном фантазии и сказок». «Может, только вы, застрявшие в этой чертовой виртуальности, живете еще полноценной жизнью. И знаешь, если так, то я завидую тебе. И не по-доброму, нет. Ты совершаешь подвиги, движешься через космическое пространство или полчища монстров. Не знаю, что для тебя создал источник. У тебя есть цель и надежда. У нас осталась только покрытая тьмой планета» на которой нет даже признаков жизни. Развернувшись, Себастьян подошел к одной из настенных панелей и, стерев с нее пыль, посмотрел на две бледно горящих цифры. 72! 72 глухо проговорил старик. Как близко и бесконечно далеко! Ладно, живи! С этими словами он развернулся и, не оглядываясь, вышел. Глава сорок «Живи», сказанное даже не с презрением или грустью, а с бесконечной обреченностью. Одно единственное брошенное вскользь слово ударило как хлыст, заставляя проснуться. Житие, достижение, светогор. Цифры не совпали, но были рядом. У меня они оказались даже меньше, 47 метров до центра мира, если по прямой, как крот. А вот построенный маршрут, проходящий между бурлящими лужами с водой и упирающийся в укрепление ящеров, был значительно длиннее. Аккуратно высвободив руку, которую обнимала во сне Василиса, чтобы не разбудить девушку, я вышел из палатки. Минутная расслабленность тут же спала, стоило взглянуть на готовящиеся к штурму войска. Вокра вернулся с моим паровым доспехом, с новыми бойцами, припасами и снаряжением. Небольшой лесок и все пространство за ним буквально кишело солдатами, хряками, уставлено было щитами, лестницами, самодельными таранами. «Не спится, ваше сиятельство?» Хмуро поинтересовался магистр жизни. Он сидел, сняв сапоги и опустив в бурлящую жидкость свои здоровенные ноги. «Присаживайтесь, очень, знаете ли, расслабляет. По вам не скажешь, спать пробовали или тоже видения мучают?» «Видения? Нет, скорее воспоминания». Чем глубже мы спускаемся, тем чаще я вспоминаю, как проходил здесь в прошлый раз. Мечтательный, ловкий, осторожный скрывающийся в тенях. Тогда моей основой был морфизм синельского удильщика. Огромное насекомое, практически полностью сливающееся с местностью. Только его длинный липкий язык торчит из кустов. Он маскируется под плоды того дерева, на котором сидит, и стоит попробовать такой плод сорвать, как уже в следующую секунду твоя рука находится в клыкастой пасти». «И как же вы его поймали?» «Это было нетрудно. Гораздо сложнее его победить и при этом не убить», — улыбнулся воспоминанием Гросс. «Прошмыгнуть тогда мимо патрулей ящеров не составило никакого труда». А сейчас мы идем на пролом, оставляя после себя лишь разрушения и горы трупов. Не только мы несем слово «длани», «порядок», может, даже сытую жизнь и отсутствие страха, может, не сейчас, а позже, но все равно. Даже здесь, в этом подземелье, с помощью нормального шахтерского оборудования им будет легче расширить проходы. А вы не думали, что они не делают это не просто так? Насмешливо спросил Дпров. «Подумайте только, где-то над нами, не слишком далеко, течет бурная подземная река. Ее потоки сочатся сквозь этот странный камень достаточно давно, чтобы сделать в нем небольшие озера. И они горячие. Не кипяток, конечно, но в некоторых местах вода поднимается такая, что суп варить прямо в ней можно. Почему, думаете?» «Не знаю. Я в горных делах особенно не разбираюсь. Это у дварфов надо спрашивать. И лучше всего рудодобытчиков, алмазов синих гор или, на крайний случай, у красовцев». «Как хорошо, что у нас как раз есть специалист», — хмыкнул магистр. «Я вас давно заметил. Выходите. А граф, наверное, не проснулся еще, потому топот не услышал». «Да, прятки не моя сильная сторона». Развела руками Дара. «Приветствую, ваше сиятельство, господин преподаватель. Не вижу смысла извиняться за то, в чем нет моей вины. Да, я слегка застала ваш разговор, но шла-то я просто отчитаться о доходах». «Можете не оправдываться», — отмахнулся я. «Что по поводу замечаний думаете? Почему может выходить снизу горячая вода? Самый простой вариант, там еще буйствуют духи огня. Гора живет» дышит. Но это, впрочем, значит, что спускаться туда не только смертельно опасно, но и категорически противопоказано. Еще никому не удавалось их утихомирить, если они сами того не пожелают. И неважно, насколько сильным был маг или ученый, камень плавится от их дыхания, вода обращается паром, а металл, одна из наших кузниц построена возле подземной жаровни, «Даже обрушение в нее части скалы никак не сказалось на температуре, а ведь она действует уже не одну тысячу лет!» «И тем не менее ящеры там живут, а значит и мы сможем!» «Мы не рептилии!» — прервал меня Гросс. «Для них чем температура выше, тем лучше!» В разумных пределах, конечно, но с каждым градусом улучшается их реакция и скорость. Они почти земноводны, а потому количество пара в воздухе мало влияет на их дыхание. Для нас же большая концентрация влаги в сочетании с экстремальной температурой значит только одно — смерть. Ну не для нас двоих конкретно, а для обычных людей. Мы-то, может, и выживем. Уже радует но не пойдем же мы сражаться с королем-чародеем ящеров вдвоем? Сражаться, конечно, нет, но это вроде и не требуется, да и учитывая укрепление, я не удивлюсь, если он сам выйдет на передовую, чтобы раз и навсегда остановить наше продвижение со всеми своими питомцами и войсками. По вашим словам, выходит, что он должен быть очень великодушным и при этом сильным правителем задумчиво проговорила Дара. «Разве такое возможно среди диких рас?» «У нас и наги считаются полуразумными», — возразил Гроас. «И джины. Думаю, никакого сомнения в интеллекте рабыни графа три не возникает?» «Нет», — решительно прервал я спор. «Это даже не обсуждается. На мой взгляд, она куда умнее, чем многие люди и даже эльфы». «Та скорость, с которой она запоминает информацию, просто ошеломляющая. Языки, легенды, даже воспринятые на слух формулы. Для меня лично это недоступно, а то, что при всем этом она не в состоянии ничего написать или прочитать, так это не ее вина». «Все верно, это именно особенность их народа», — подтвердил Тпров. «У других тоже встречается, но не поголовно». И я вам скажу, это далеко не самая худшая черта, компенсирующаяся многими исключительными аспектами. Как пример, чего только стоит их возможность говорить и управлять рыбами. А то, что они единственные известные двояко дышащие среди млекопитающих. Ученые до сих пор не понимают, как это вообще возможно. Но факт. Если с такой стороны посмотреть, то, конечно, хотя их крайне малый срок жизни компенсирует все плюсы. Вспомнил, что русалка будет со мной еще максимум лет пять, и мне стало крайне грустно. «У вас есть секрет долголетия? Можно ли его выкупить для три?» «С ее голубой кровью?» Гросс задумался. «Скажем, это будет очень необычный эксперимент скрещивания источников разных начал, можно попробовать, но и плата будет соответствующая. «Понимаю, сколько вы хотите? Сто золотых? Двести?» «О нет, не в том плане!» — отмахнулся магистр. «Если все выйдет, то вы должны будете пощадить как можно больше противников и никакого вмешательства в вашу войну мирного населения. Это будет сложно!» Я поморщился, понимая, что сказанное сильно ослабит мои позиции в атаке. «Но если у вас и в самом деле выйдет, обещаю, что сделаю все от меня зависящее». «В таком случае...» Дпров поднялся и, не вытирая ног, начал суетливо обтягивать их портянками. «Немедленно отправляюсь обратно в форт, дабы начать эксперименты». Дальность вашей связи с рабынями, учитывая все переборки и перепады уровней, еще должна быть достаточной, чтобы не навредить им. Но все же, если вы будете спускаться ниже, прошу выслать гонца. Лучше переберитесь сюда заранее. Ваши способности очень помогут раненым на передовой, а девушкам практически все равно, где лежать. Как прикажете ваше сиятельство? Чуть поклонившись, Гроас быстро удалился в сторону леса, откуда доносился мерный стук топоров. «Изведут ведь гады на военные нужды. А сколько потом понадобится, чтобы он заново вырос, если вообще вырастет? Впрочем, у меня и других забот хватает. Пощадить противников. Как интересно! Нет, варианты у меня были. Тот же «Сонный газ». Но непонятно, подействует ли он на врагов с другим метаболизмом. Да и условия тут, мягко скажем, не идеальны. Почти стопроцентная влажность и температура около 20. Все известные газы будут разлагаться слишком быстро. Других вариантов я пока придумать не мог. Но есть у меня в подчинении тот, кто как минимум о войнах с ящерами должен был слышать. Где Виконт Йонгзенг? Спросил я у ближайшего караульного. «Не могу знать, ваше сиятельство. Должно быть, в своем лагере находится. Это ближе к выходу». «Спасибо». Сориентировавшись, я довольно быстро отыскал палатку Рубаки. Смешливый наемник сидел у небольшого костерка и, помешивая варево в котелке, травил какую-то байку. При моем приближении он попробовал встать, но я показал ладонью, что можно не стараться. «Так вот, забрасываю я ее ноги себе на плечи», — продолжил Виконт, совершенно не стесняясь сидящих у костра женщин. «И тут стук в дверь. Она таким, знаете, фальцетом. Кто там? А я понимаю, что вариантов-то нет. Муж вернулся. Хватаю штаны и ботинки и прям так с голым задом выбираюсь на парапет. А это, между прочим, четвертый этаж». «Не хочу прерывать, но придется. Кому из вас доводилось воевать с ящерами?» «Если не считать этих...» Рубака чуть поморщился. Видно, что недосказанной истории ему жаль. «Мне, в Гвианских болотах, рядом с землями Наг. У них там союзное соглашение». «Есть ли у них понятие о чести? Какие имеются варианты обойтись малым кровопролитием?» «Очень своеобразное», — кивнул Йонгзенг. «Но есть! У них процветает право сильного, в самом ярком своем виде». «Сможете завалить один на один их местного предводителя, и остальные отступят. Правда, мне обычно приходилось иметь дело с набегами на жилые районы, а там все же попроще с субординацией. Один военный вождь, тут же куча крепостниц, и, если честно, они куда сильнее обычных болотных тварей». «Значит, немного схитрим. Есть у меня один вариант. Барон, вы где?» «Здесь, ваше сиятельство» откликнулся Вокра со стороны полей. Он помахал своей здоровенной ручищей, и найти его не составило труда. «Что прикажете?» «Дара, поможешь подготовить мой доспех? Будем брать крепость силой вызова!»